Глава 22. В большой гостиной оставалось всего три или четыре дамы. Я приостановилась и в упор глянула на Сиала Аплия Та почувствовала мой взгляд и оторвалась от толстой тетради, куда что-то переписывалось разрозненных листов бумаги. Чуть кивнув, я пошла к выходу. За дверью Ордана догнала меня и пошла рядом. Боюсь, я не смогу сегодня поговорить с вами, Кирлоя", повенилась я. «У вас что-то срочное?» «В общем, да. Мне нужно пять минут, но так, чтобы никто не мог подслушать». Оглянувшись, я никого не увидела вокруг и вопросительно подняла брови. Моя собеседница грустно усмехнулась. «О, нет, вам только кажется, что этот коридор пуст. В этом дворце всегда кто-нибудь слышит, о чем ты говоришь». «Зачем тогда вы здесь?» Я не смогла подобрать слово. «Работаете? Служите?» Но Ардана поняла меня. Супруга правителя просила меня присмотреть за девочкой, насколько я смогу, и я стараюсь держаться рядом. Когда вернется Кирилло и Клоды, я попытаюсь уйти, если получится. Хорошо. Я нетерпеливо взглянула в сторону лестницы. Вот что, мои комнаты рядом, идемте туда. Там возятся с дверью, но эти люди нам не помешают. На самом деле Апласт Таркошти уже унес многострадальную дверь, и возле пустого проема с непроницаемыми лицами стояли два охранника. Я кивнула им и прошла через гостиную в личные комнаты. В спальне было пусто, я заглянула в гардеробную, тоже никого. Повернулась к гости. «Говорите». «Две вещи. Во-первых, я занимаюсь благотворительными обязанностями Кира наследницы Ну, вы понимаете, сельские школы, городские больницы, пансионы для сирот. Так вот, после отъезда Кириллой и Клоды я обнаружила, что выделенные на это средство расходуются неправильно. Крадут? Что-то просто кладут себе в карман, что-то выделяют не по списку и даже не особо стараются скрывать все это. Кошка из дома, мышки на стол? Воровать у сирот скверное дело? Согласна с вами. «У вас есть список, кого можно в этом заподозрить?» Женщина тут же вытащила из кармана листок бумаги и протянула мне. «Хорошо. Я... Чёрт, я даже не знаю, как дальше сложатся обстоятельства, но я донесу это до Андараны. Вторая вещь...» «Снотворная», — коротко ответила Сиала. «Мне известно, кто и зачем». «Прекрасно. А почему вы с этим пришли ко мне?» «Потому что я точно знаю, что вы на стороне Киры-наследницы». «Хорошо», — повторила я. «Коротко рассказать сможете?» «Пять минут. Я слушаю. Одна из Орданы — родственница жены у правителя Литарры. Бедная родственница». «Литарра? Провинция». Сиала кивнула. «Андрес Абдарга Карсе?» «Да, кузен правителя». «Вот оно что». А зачем Лоя, Абдарга Карсе понадобилось усыпить девочку? Их интересует один из тайников в ее комнатах. Нет, на мой нетерпеливый жест женщина покачала головой. Нет, я не знаю, что именно там оставлено, но это некий предмет, который управитель Литары очень хочет заполучить. Понятно, что ничего не понятно. Сяла. я взяла ее за руку. Прошу вас, присматривайте за Андараны когда меня нет рядом. Я не знаю, что ждет нас за поворотом, но будем надеяться, что самые глубокие ямы мы сумеем обойти». Лестница была пуста, а в коридоре стойка горничных стояла возле окна и что-то разглядывала там во дворе. Увидев меня, они прыснули в разные стороны и начали старательно вытирать вазы, консоли и подоконники. Поморщившись, я подумала, какое тут сохранение тайны. Дворец полон слуг. Они в самом деле все видят и знают. Правда, надеюсь, за эти дни я успела стать достаточно обыденной деталью интерьера. Ладно, неважно. Я знаю, куда иду и имею на это право. Наверное, вид у меня и в самом деле был именно такой. Вопросов мне никто не задавал. Ага, вот и красный лев. Я приложила левую руку к пластине замка. Ладонь кольнула, и дверь подалась под рукой. «Герета — Герета Лоэ, раздался за спиной девичий голосок. — А можно я здесь уберусь? Адан Лоя Михаэль уехал, покои закрыты, а там пыль копится. Повернувшись к горничной, я строго сдвинула брови. — У меня нет времени ждать, пока вы вытрете пыль. Извините. В другой раз. Думаю, Адан Лоя Аббарст Калтинель сам это решит, когда вернется. Закрывая дверь, я прямо спиной чувствовала, как хорошенькая шатенка в форменном голубом платье и белом фартуке заглядывает мне через плечо, пытаясь что-то увидеть в комнате. Надо на всякий случай запереть вход магически. Так, расположение комнат такое же, как у меня, значит, кабинет справа. Средний шкаф, нижняя полка, история магии, вот оно. Середина книги вырезана, и в углублении лежит овальный голубой камень, В странной оправе из светлого дерева, пронизанного полосками белого металла. Портал. Будем надеяться. В апартаменты наследницы я возвращалась быстрым шагом, временами превращавшимся в неприличную бодрую рысь. Когда свернула на лестницу, спину буквально царапнул чей-то взгляд, но я, оглянувшись, успела заметить лишь взмах голубого подола. Горничная. «Ей что, мало пыли в остальных комнатах?» Ладно, двери я закрыла тщательно, наложила поверх исходного заклинания еще одно, причем художественно мною дополненное. Собственно говоря, это был результат моего первого опыта в проектировании магических формул. Общеизвестно, что сделанное новичком не всякий мастер распутает. Пускай попытаются. Не до них сейчас. Вход в мои комнаты все еще был открыт настежь, возле него толкалась пара стражников. Увидев меня, они вытянулись, и тот, что постарше, доложил. Герета Лоя, дежурный маг, просил передать, что закончит исследование к полднику, после чего вернет все в исходное состояние. Спрашивал, желаете ли вы присутствовать? «Некогда», — махнула я рукой. «Спасибо вам. Никто не пытался войти». «Никак нет». «Вот и хорошо. Передайте одну о пластыр что я вернусь вечером и найду его». — Слушаюсь, Герателлое. А это... Стражник оглядел все вдруг и понизил голос. — Вы же с наследницей общаетесь все время? — Да. — Вы скажите ей, стража на ее стороне. И городская, и мы вот тут. Младший из охранников несколько раз кивнул, видимо, для убедительности. — Спасибо, я передам. Будем надеяться, что никакие стороны не понадобятся. Все будет по закону. Закон, он выворотной, а лишняя сотня мечей еще никому во вред не пошла. И оба отсалютовали, прижав к сердцу правый кулак. А котелок-то кипит, думала я, проходя через гостиную мимо беседующих Арданас. И с каждым днем отсутствия правителя давление на крышку усиливается, как бы ее ни сорвало вовсе. Интересно, что означает возвращение Михаила? А вдруг это ловушка? и охрану с собой не возьмешь, а из меня защитник так себе. Нашла портальник. Андарана встретила меня вопросом. Я молча протянула ей камень. Тогда пошли. И девочка сжала амулет.